Глава 4. Ингури. За сутки до настоящих событий особняк Майер, провинция Тельфлер. С утра ничто не предвещало беды. Семейный завтрак протекал на удивление мирно. Близняшки, вопреки своему обыкновению, переходному возрасту и непрестанному наускиванию мачехи, не пытались меня задирать. Заливались тархе по уши. Лопать пирожки и булочки под носом у Юлианы не рисковали. Мачеха держит своих дочерей в черном теле, точнее, в тонком и звонком. Она искренне убеждена, что у Лизетты и Жаржеты склонность к полноте, и если разрешить им беспрепятственно поглощать сдобу, эти бледные, даже прозрачные моли разожрутся до размеров слонопотамов и, соответственно, не сумеют выгодно выйти замуж. Так что двойняшки сидели по шестой пиале, бросали привычно голодные взгляды на блюда с пироженными и поглядывали в мою сторону с каким-то несвойственным прежде сестричком, немного виноватым интересом. Даже не вздыхали завистливо, когда я расчленяла десертной вилкой корзиночку с брусникой. Мне-то поедание сладостей не возбранялось. И не потому, что Елиана притворяла в жизнь коварный план раскормить пачерицу до размеров слонопотамьи фермы, а просто пламя фениксов сжигает все лишнее. К зависти сестер и, конечно, самой мачехи. Младшенькие же и вовсе не поднимали глаз от тарелок, увлеченно размазывали по дну кашу и остатки яиц пашот, безжалостно замазывая забавные рожицы сказочных существ на дне своих тарелок. Демонстрировали всем своим видом, что вроде как наелись. Дождавшись величественного кивка мачехи, мелочь повскакивала со своих мест и с улюлюканьем унеслась из столовой. Настроение сразу поднялось. Завтрак близится к концу, а значит все мы терпим последние минуты. Скоро и меня амнистируют. Вымученные каникулы в отчим доме, хвала про пламени подошли к концу. «Вещи с вчера еще собраны и упакованы в клетчатый чемодан на колесиках. Сразу после завтрака и родительского благословения Сванхальдер отвезет меня на вокзал». Вообще в обязанности мажордома это не входит. Но Сванхальдер — единственный человек в этом доме, который на правах старого и преданного слуги, почти члена семьи, не боится в открытую проявлять симпатию к старшей, нелюбимой дочери барона. Даже сестры с братьями меня дичатся. И не только потому, что не хотят злить мачеху. Просто фениксы среди людей редкость. Нас можно встретить лишь в парящих долинах, где люди еще большая диковинка, чем фениксы на земле. А совсем стариков — в резервациях. Опыт прошлых лет подсказывает, что как только поезд тронется, а это уже через два часа, сразу станет легче дышать. И пока доеду до академии, Родной очаг успеет превратиться в воспоминание. И до следующих каникул о старшей дочери здесь не вспомнят. «Ингуре, милая!» Елейным голоском пропела мачеха, стоило мне вытереть губы салфеткой и скомков положить ее на остатки безвременно почившей корзиночки. «В поезде пирожков куплю. Здесь, под взглядом этой змеюки, и кусок в горло не лезет». Весь завтрак на меня пялится, словно букашки по щеке ползают. И душно становится от ее взгляда, как перед грозой бывает. Нам с отцом нужно серьезно с тобой поговорить. За мои двадцать лет с хвостиком Юлиана обращалась ко мне вот так напрямую, по пальцам можно пересчитать сколько раз. И никогда еще это ничем хорошим для меня не заканчивалось. Вот и сейчас, вникая ангельскому голоску баронессы, а также глядя, как встали ушки на макушке у близняшек, которые лишь ниже склонились над тарелками, а значит знают или хотя бы подозревают, что именно от меня понадобилось мачехе, я поняла — плохо мое дело. Юлианина внимание всегда какой-то подставой пахнет. Лицо удалось сохранить исключительно мыслью о том, что долго этот серьезный разговор не продлится. Поезд отходит через два часа. «А значит, надо просто делать хорошую мину. Это все скоро закончится». «Конечно, матушка», — хлопнув ресницами, я подняла взгляд на Юлиану. «Я вас внимательно слушаю». Мачеха заправила белокурый локон за острое ушко, сверкнув рубином с вензелем баронессы на безымянном пальце и посмотрела на меня сделанной заботой. От фальшивой в ее улыбке свело скулы. Вот как можно быть настолько очаровательной и настолько жилживой, к тому же еще и первостатейной стервой? В детстве я чуть не сломала себе мозг, пытаясь постичь эту загадку. Жена моего отца прекрасна красотой ангела, красотой Мадонны, и даже больше, чудно проявившаяся спустя неизвестно сколько поколений альвийская кровь, превратила каждую черту дочери торговца живым товаром в произведение искусства. Общее же впечатление от мачехи и вовсе ослепительное. Так что отца, потерявшего голову от юной дочери-работорговца, который он случайно, случайно ли, встретил на набережной, встречая корабль с рейса, я не виню. Даже понимаю, от Юлианы сложно не потерять голову, а уж когда она сама стремится тебя обаять, и вовсе невозможно. «Девочки!» Юлиана сверкнула глазами на старших дочерей. «Разве учитель не ждет вас в классной комнате?» «Да, матушка». Близняшки синхронно вспорхнули из-за стола. Все-таки рабовладельческие корни в Юлиане чувствуются. Дрессировка у нее получается мастерски. Филигранно. Впору поучиться. Присев перед родителями в Книксоне и пожелав хорошего дня, Лизетта вдруг обернулась ко мне и проговорила торопливо. «До свидания, Ингуре. Хорошей дороги». Не поднимая глаз, она поспешно последовала за сестрой. А я поняла, что моя догадка верная. Разговор предстоит в крайней степени неприятный. Но об истинных размерах грядущей катастрофы я тогда и не догадывалась. Подчиняясь взгляду мачехи, заговорил барон. Отец степенно огладил бороду, поправил пенсне. Если не знать его так хорошо, как я, можно подумать, что барон готовится сообщить какое-то важное решение. свое решение. Но я-то знаю, что ни слова не услышу сейчас от него самого. Лишь мысли, что вложил в голову барона Майер белокурый ангел с бульдожей хваткой и безупречными манерами. Скоро твое совершеннолетие, Ингури. С глубокомысленным видом произнес отец. Ну да, скоро уже. На носу буквально. Через три дня стукнет 21 год, что позволит работать, точнее подрабатывать, параллельно с учебой, согласно закону, по контракту, как взрослое. У фениксов официальное совершеннолетие наступает, а точнее признается существующим законом на четыре года позже чем у людей это сделано с намеком помните мол свое место крылатые дикари вот и всегда холодный и отстраненный папа внезапно замялся смутился закашлялся принялся стучать себя в грудь затем пить воду из стакана мелкими глотками юлиана на миг закатила глаза мол все приходится делать самой и закончила за отца Его отец решил выдать тебя замуж, Ингуре». Я как сидела, так чуть со стула не грохнулась. «В смысле замуж? Как это? Решил?» Я чуть не застонала с досады. Несмотря на современный век и многочисленные реформы, в том числе и об отмене рабства раз признанных разумными, нет, если кто хочет добровольно продать свою свободу, долги, образование детям, медицинские услуги, пожалуйста, можно заключить рабский контракт на какой угодно срок за приличное вознаграждение. А также магтехнический прогресс в целом, все же женщина до сих пор остается собственностью мужчины. Кажется, желание властвовать мужчинах неистребимо. До совершеннолетия любая дочь считается собственностью отца после мужа. Другое дело, что чаще всего это формальность. В любящих, ну или хотя бы просто в нормальных семьях. И в нашей так и было бы, несмотря даже на довольно прохладное отношение ко мне барона. Мама все для этого сделала. Вот только мачехи, а точнее ее навязчивого желания пробиться в высший свет любыми способами, мама просто не предвидела. Я же стоила увидеть Юлиану впервые и сразу поняла. Эту ушлую человечку стоит опасаться. И опасалась. Со временем моя осторожность успела перерасти в прекрасно подготовленный план. Причем план этот уже наполовину воплощен в жизнь. Проклятие, Шердов. Выходит, я все же недооценила Юлиану. Рано расслабилась. Надеялась, что отец выполнит обещание, данное маме перед смертью. Позволить мне самой выбрать свою судьбу. Отец, понятно, выполнил бы, несмотря даже на свое отношение ко мне, барон Майер — человек слова, но... Юлиана-то никому ничего не обещала. Да даже если бы и пообещала, вряд ли сочла бы такой пустяк поводом упустить выгодную возможность породниться с каким-нибудь знатным родом. Что ж, действовать придется быстро. Быстрее, чем планировалось. Скорее всего, придется даже... Прокрутить мысленно план по внедрению в Министерство магии, точнее, в заветное бюро по связям с редкими расами на официальной основе, я не успела. Потому что Юлиана, недобро прищурившись, растянула губы в улыбке и прощебетала. «Не хочешь поблагодарить отца за проявленную милость и оказанную тебе честь, Ингуре?» «Да тут не отца надо благодарить, а вас, маменька. Причем так, Чтоб вам мало не показалось. Ну и в какой же дом вы решили проложить себе лазейку с помощью пачерицы Феникса? Надеюсь, хоть не прогадали. Я и представить даже не могла, насколько не прогадали. Поскольку благодарности от меня так и не дождались, а отец снова глаза отвел и закашлялся, на этот раз совсем уж неправдоподобно, Юлиана посчитала нужным добить меня новостью. Тебе бы танцевать от счастья, Ингуре. Ты станешь герцогиней, твоим мужем станет герцог Мак-Артас. Картинка перед глазами потемнела и накоренилась в сторону. Ущипнув себя под столом до синяка, я все же усидела на месте.